15 имеет небольшой капиталец, а 18 на собственные деньги покупают первую машину. Его финансовый рост был закономерен. Он умел не только видеть, где лежат деньги, но и многократно приумножать их. А кроме того, кипучая натура Антона Лавровича всегда тяготела к созданию некоего тайного общества, которое было бы таким же влиятельным, как масонское ложа и таким же закрытым, как китайская триадна. Антон Лаврович не претендовал на то, чтобы созданная им система соперничала с коммунистическими структурами или с государственной машиной. Но он хотел стать громким ударником в многолюдном оркестре торгового бизнеса. А для этого мало одних только светлых мозгов, требовалось в крепкие кулаки, чтобы выколачивать с должников причитающийся процент. Если говорить словами классика, то всякое государство должно уметь постоять за себя. Поэтому первое, что сделал Антон Лабрович, поднакопив деньжат, это явился в одной из элитарных подразделений ВДВ. Молодой, безукоризненно одетый, он остановил красный «Мерседес» перед воротами КП, поразив преуспевающим видом своих ровесников, молодых капитанов, прозябающих на мизерном жаловании. Офицеры уже были предупреждены о появлении важной персоны и на его счет имели весьма жесткие инструкции, а потому Антона Лавровича встретили с таким рвением, как будто он возглавлял московскую комиссию. После традиционных шашлычков и гусарской пальбы из автоматов по пустым бутылкам Антон Лаврович пожелал встретиться с димбелями. Из бесед с офицерами он знал, что многие из них успели повоевать в горячих точках. Парни воевали в Югославии, были в составе миротворческой миссии в странах ближнего зарубежья и с кровью были знакомы не по на пальцах, а по развороченным ранам своих приятелей. Перед ним стоял на вытяжку тот самый материал, о котором он мечтал и который позволит ему не только укрепить созданную систему, но и поднять ее на еще большую высоту». Молодые и до наглого самоуверенные, они считали, что пришли в этот мир, чтобы осчастливить все человечество. Каждый из них был полон грандиозных планов, и вместе с тем никто из них не знал своей подлинной цены. Антон Лаврович представлялся тем самым добрым волшебником, который поможет каждому из них раскрыть свой настоящий потенциал. Дембери набралось 27 человек, прежде чем отправиться к ним навстречу. Антон Лаврович досконально изучил дело каждого из них. В форме все они выглядели одинаковыми, но достаточно было полистать досье, чтобы убедиться в том, насколько ошибочно первое мнение. Они были не только разных национальностей и разного социального происхождения, разными по причин... были причины, по которым они оказались в элитной десантной части. Одни сознательно шли на этот шаг, совершая нужное количество прыжков с парашютом, Другие попадали сюда благодаря связи могущественных родственников. Третьи просто были баловнями судьбы. И не будь за их плечами доброго ангела-хранителя, они наверняка все два года строили бы в какой-нибудь глухомане аэродром. Несколько личных дел Антона Гаврилова заинтересовали особенно. Первым среди них был Прохор Орлов. Отличные физические данные, рост 190 сантиметров, мастер спорта по биатлону, специальность снайпер. Взгляд у парня был по-крестьянски добродушным и простым. Такого легко представить где-нибудь на пашне или с кнутом в руках на дальнем колхозном выпасе. С большой натяжкой он подошел бы на роль деревенского дон Жуана, не дающего прохода молоденьким дояркам. Но его никак невозможно было представить со снайперской винтовкой СВДС в руках. И тем не менее, на его счету было 18 поражений. Одно сквозное ранение в ногу, а также награды, медаль за отвагу и орден Красного Знамени. Характеристика скупая, но красноречивая, силен, Храбр, добродушен. Ценным было то, что парень действительно был из далекого сибирского села, и самое большее, на что рассчитывал в этой жизни, так это охмурить какую-нибудь местную красавицу и возглавить бригаду трактористов. Нужно было растолковать парню, что у него куда более светлые перспективы, чем он думает, а для начала пообещать ему квартиру, отыщенную зарплату, и возможность каждый год оттягивать где-нибудь на Канарских островах. Несмотря на боевые качества, парень — большой телок, и чтобы завербовать его, скорее всего, особых усилий не понадобится. Совсем иное дело Артем Козырев. Москвич, коренной. Вот этого трудно будет удивить заработком в 2000 долларов в месяц. Здесь нужно подумать наверняка, «Чтобы осечки не произошло. А такой парень, как он редкость даже в боевых частях, отличный стрелок, мастер рукопашного боя, проверен в этнических конфликтах в Таджикистане. С первой страницы личного дела на Антона смотрели большие выразительные глаза. Парень красавец, ничего не скажешь. Чем же его можно заинтересовать?» Ну, конечно же, дать парню возможность проявить себя и поучаствовать в международных соревнованиях по восточным единоборствам. Конечно, подобное мероприятие будет связано с определенными тратами, но ничего, парень стоит того, отработает. Антон отложил еще одну пачку в сторону. Антон Лаврович неторопливо листал дела своих будущих служащих. Очень скрупулезно, как это делает опытный кадровик в солидной форме, что-то черкал в своем блокноте. Снайпер. Еще один. Как звать? Ага. Александр Тимофеев. славное получится троица. Ого, этому пришлось поскитаться изрядно. Босния, Таджикистан, Северный Кавказ имеет два ордена боевого красного знамени, один красной звезды. Совсем неплохо. Откуда такой кудрявый экземпляр? Наверность какой-нибудь заповедной глуши, где лешие кружат хоровод с русалками, а древние бабки в тайне от внучат ходят по старинке в дремучий лес помолиться непонятным богам. В облике сержанта было что-то древнего витязя. Можно вполне представить, что парни с такими лицами наказывают неразумных хазар или под предводительством княгини Ольги поучая тому разуму дерзких древлян. Александр Тимофеев оказался родом из господина Великого Новгорода. Исконная русская земля, не признающая собой ни власти московской, ни западного покровительства. Русская древняя окраина, всегда существовавшая по Божьим и своим торговым законам. Люди из этих мест, как правило, вольнолюбивы и независимы в суждениях. Отмены воины, большие авантюристы, и в каждом из них течет кровь завоевателей-бикингов. С парнем нужно будет обращаться пообходительнее. Для бесед с дембелями командование выделило Антону Лавровичу отдельную комнату, где по старинке на стенах висели портреты почивших вождей, А от обилия красных полотнищ создавалось впечатление, что находишься в эпицентре пожара. Бойцы ступали в комнату четко чеканя шаг и на каждый вопрос отвечали коротко и четко, так что их непритязательная речь больше напоминала пальбу из короткоствольных автоматов. О таких живых роботах мечтает каждый начальник. Антон не скупился на обещания, сулил большие оклады, квартиры в Санкт-Петербурге, дорогие автомобили. И к концу дня понял, что победил с крупным счетом. Из 27 дембелей от его предложения отказались только пятеро. В этот же день Гаврилов решил подобрать отца командира для своих питомцев. Он понимал, что выбор здесь должен быть особенно тщательным. В первую очередь потому, что этот человек сделается одной из ключевых фигур. Целую неделю он копался в личных делах офицеров, стараясь отыскать в них тот самый алмаз, которому предстояло придать надлежащую огранку. Процентов на 80 офицеры были хорошие службисты, мечтающие о блестящей военной карьере. В какой-то степени многие из них не разуверились в мечтах, даже перешагнув 35-летний рубеж. Молодежь грезила академиями, большими жалованиями, и государственными дачами, и на службу вне военного ведомства смотрела, как на крах больших надежд. Подумав, Антон Лаврович решил сделать ставку на стариков, не испорченных большими деньгами, глотнувших горького лиха за скромный государственный паёк и в то же время не затюканных новейшими преобразованиями. Среди них он присмотрел кадрового разведчика, начальника особого отдела дивизии, полковника Якова Степановича Бариновы.